Глава 7. Спуск в бездну занял больше 16 часов. И я за это время успел поспать, познакомиться поближе с окружающими меня людьми, поиграть в карты и обчистить карманы нескольких человек. В целом я на удивление неплохо проводил время. К этому можно даже привыкнуть. Жалко, что нам подобного комфорта в рядах точно не добиться. Когда мы прибыли на нужный этаж, занялись неспешной, но в то же время чёткой развёрткой лагеря. Всё проводилось быстро и отработано, разве что мы с Варварой немного тупили, потому что большая часть из того, чем пользовались сейчас гильдейцы высшего эшелона, нам было просто недоступно. И это не только из-за дороговизны, но и ещё из-за того, что мы в эти эшелоны пока не входили, а значит и не имели доступа к определённым товарам. К счастью, несколько новых знакомых были счастливы нам всё показать. В остальном же всё походило на то, что было у нас во время общего рейда гильдии, когда я обнаружил тайник Герана только масштабом побольше, значительно больше. Всего на сборы в лагере нам дали 3 часа, но управился наш отряд за 2. Отчасти спасибо за это Бобу, который крайне эффективно организовывал работу. Спустя ещё час, который нам отдали на отдых, начался сам рейд. Всего было 4 двери. И вели они в совершенно разные точки этажа, как и в нашей бездне. И поскольку в нашем рейде было очень много человек, то дальше пошло разделение. Ударный отряд разделился на четыре группы поменьше. Дальше пошло уже деление отрядов поддержки. Поскольку Боб считал себя ответственным за нас, Свари, то мы оказались приписаны лично к нему. Остальных он разделил по какому-то своему внутреннему принципу. В итоге на каждую дверь сформировалось четыре сбалансированные группы, которые после проникновения на этаж должны будут двигаться навстречу друг другу и сойтись в одной точке. Так у нас будет возможность исследовать этаж и набрать трофеев. Метод одной большой группы в данной ситуации был неудобен по одной простой причине. Мы не знали, где находится босс, а следовательно, пытаться идти скопом, значит впустую тратить время. Если бы мы знали, где он, то в таком количестве людей не было бы необходимости. достаточно было бы одного усиленного ударного отряда с небольшой группой поддержки. они бы пробились сразу до босса и вернулись назад. но исследовательский рейд другое дело. нам это объясняли еще на инструктаже вчера. вначале мы выступим и примерно оценим размеры локации, направившись навстречу друг другу. затем будем исследовать территорию по квадратам, выискивая возможное место нахождения босса. Бывает, что это место очевидно с первого взгляда, а бывает, что это какое-нибудь подземелье, вход в которое ещё нужно найти. В любом случае рейд начался. Первыми прошли ударники, расчищая зону перехода, а затем уже выступили остальные. Каких-либо ожиданий от 32-го этажа у меня не было, так что когда мы с Варварой перешли через дверь, то я малость так охренел. Это не было похоже ни на что виденное прежде. Даже Варя смотрела на это место с лёгким удивлением и благоговением. Для начала оно было огромно. Нет, не так. Огромно. Наш отряд оказался на какой-то горе, и в лицо ударил небольшой морозец, но это мелочи для высокотехнологичного снаряжения, что было на нас. Оно мгновенно подстроилось под изменившиеся условия среды, и больше неудобств из-за этого никто из нас не испытывал. И поскольку мы были на горе, то с неё открывался изумительный вид на окрестности. Вот только чем дольше я смотрел по сторонам, тем неправильнее казалось это место. Этот мир, а по-другому я его назвать не мог, был сломан и словно соединён воедино заново, криво сшит ради соблюдения какой-то целостности. Скалы и горы накладывались друг на друга, образуя искаверканный ландшафт. Нам открывался вид на древние испалинские города, брошенные и покинутые, обращённые в руины, которые всё ещё способны поразить своей внушительностью. Но вершиной всего этого стали три испалина, размеры которых я не мог себе вообразить. Каждый из них был подобен горе, и эта троица поднимала над собой кусок земли, на котором находился ещё один город, самый огромный и величественный из тех, что мы могли видеть с нашей позиции. и казалось, что он сиял, словно был единственным живым местом на этом этаже. Это было так странно. Гиганты, удерживающие его, я так до конца не мог понять, были они живыми или же просто искусно созданными статуями. Склонялся к последнему, но они были настолько мастерски выполнены, что казались живыми существами. И я бы восхитился мастерством исполнения, если бы не поза этих исполинов. Они словно страдали, были не в силах держать эту скалу, но незримые силы не давали им возможности отдохнуть. Это надо же было кому-то столько усилий приложить, чтобы изобразить мучения каменных гигантов. При виде их меня почему-то замутило. Всё это место казалось мёртвым и отрешённым, страдающим, но не способным найти покоя, похожим на темницу Анерис. Но это лишь этаж бездны. Они как ни что-то похожее на пожирателя проклятий. Я оторвался от гигантов и, словно что-то почувствовав, перевел взгляд на ближайшие скалы. Они были в паре сотен метров от нас и образовывали нечто вроде вставших на дыбы каменных плит. И на одну из них я увидел человека, мужчину, облаченного в темную латную броню, которая как влетая ладно сидела по его фигуре. Он смотрел туда же, куда и я минуту назад, подставив лицо ветру. развевающему длинные темные волосы и плащ, наброшенный на плечи. внезапно он повернул голову и посмотрел прямо на меня. Мик и я смотрели друг на друга, и я ощутил странный холодок, проскользнувший по спине. у меня возникло стойкое ощущение, что мы знакомы, словно я увидел старого друга, с которым не виделся много лет. вот только я также был уверен, что вижу его впервые. Варь, я повернулся к девушке и указал на скалы. Скажи, ты тоже видишь этого типа? Но стоило мне на миг упустить его из виду, привлекая внимание варвары, как он пропал. Какого типа? не поняла ведьма. Да уже никакого, хмыкнул я. Там на скале кто-то стоял. Варвара удивлённо вскинула бровь, затем прищурилась. Может, кто-то из разведчиков, предположила она. Ну или кто-то рискнул самостоятельно проник сюда. Всё же слишком уверенных в себе безумцев всегда хватает. Может и так, согласился я, но сильно сомневался в этом. Увиденный мной воин не был одет как один из гильдейских, но говорить об этом варе не стал. Одно точно, это место очень странное. Но странности даже и не думали заканчиваться, потому что не прошло и минуты, как из одной из расщелин в паре километров от нас вынурнула массивная фигура существа, точно с устремившееся ввысь. Скажите, что мне это мерещится, пробормотал я. Нет, мы все это видим, охнула Варя. Это был дракон, самый настоящий огромный дракон, не какая-нибудь виверна или вроде того, о которых мне доводилось слышать, а именно дракон с четырьмя лапами, огромными крыльями, перепонки на которых словно переливались и искрились магическим светом. Один вид этого могучего существа вызывал трепет, и не только у меня, но даже у ударной группы, которая по идее за своё время бытности пробуждёнными, должны были повидать очень многое. "Кажется, мы только что увидели местного босса", буркнула Варя. Дракон тем временем взревел, да так, что его рык был слышен на многие и многие мили вокруг, а затем устремился к трём гигантам и исчез из вида где-то там, возможно, приземлился в сияющем городе. которые из Полины держали на себе. Слишком велико было расстояние, чтобы сказать наверняка. Имело когда-нибудь дело с драконами? Уточнил я. Нет, никогда. Покачала Варвара головой. И не слышала вообще, чтобы кто-то имел. Виверные дракониды такое и было. Но это с этим этажом точно что-то не так. Тем более его размеры. Тем лучше для нас. Вклинился в наш небольшой разговор Боб, внезапно продемонстрировав, что знает русский. Обычно с остальными, включая Олессию, мы общались на английском, но между собой в этом не было никакого смысла. Мы убьём первого дракон, с сильным акцентом сказал Боб, ухмыльнувшись, а затем принялся раздавать приказы своим подчинённым. В любом случае, это не нам с Варварой необходимо заниматься драконом. Мы же тут скорее группа поддержки. На самой горе, где располагалась дверь, врагов не оказалось, так что, не встретив никакого сопротивления, Наш отряд отправился вниз по крутой тропинке, и чем ниже мы спускались, тем больше следов бывших хозяев этих земель находили. Судя по всему, мы вышли к какой-то огромной горной крепости, вернее к тому, что от неё осталось. Кажется, что она обрушилась, когда менялся местный ландшафт, и сохранилась лишь малая часть построек. Но её размер действительно поражал воображение. Такое чувство, что создатели этого пытались что-то компенсировать. Хмыкнула Варя, смотря на единственную хорошо сохранившуюся башню размером с полноценный небоскреб. Она опасно накренилась, лишилась части структуры, от чего внутри зияли крупные дыры. А я надеюсь, что она не рухнет нам на голову в самый неподходящий момент, буркнул я, касаясь на башню, под которой мы проходили. Но мы не успели миновать крепость, как наткнулись на первых врагов. Серые фигуры, облаченные в доспехи, появлялись одна за другой. Выходили из руин, потрясая оружием. Неподалёку затрубили в рог. "Это люди?" нахмурился я. "Пока не очень понятно", прищурилась Варя. "Но они похожи на разумных. По крайней мере, они уже формируют строй". "Ага. Войны действительно начали занимать знакомую по историческим хроникам военную формацию. Ставили вперёд щитовиков, за ним строй копейщиков, но первыми в схватку вступили лучники. И это стало для нас неприятным сюрпризом. "Стрелы!" завопил Боб, и мы с Вари тут же задрали головы, увидев, как небо потемнело от снарядов. Но гильдейцы были не так просты. Сразу несколько магов скинули руки и ударили магией. Небо вспыхнуло красным, и стрелы со зрелищностью какого-нибудь высокобюджетного фильма сгорали в магическом огне. Но даже так некоторые уцелели и обрушились нам на головы. Я на одних только рефлексах схватил Варю за талию, притянув к себе, и одновременно с этим активировал щит, спрятанный в левую перчатку. Одна из стрел гулко стукнулась об него и отскочила, не сумев пробить. "Мой герой", усмехнулась Варя. Я свернул щит и бегло огляделся, выпуская девушку из объятий. В целом обстрел перенесли нормально. Никто особо не пострадал, а вражеские лучники уже утонули в магическом огне. Ударный отряд тем временем врезался в вражеский строй, с лёгкостью перемалывая его. "Враг на 7 часов", закричал Боб. Я тут же повернул голову в нужном направлении и едва слышно выругался. Прямо на нас из леса неподалёку выскочила кавалерия, несколько сотен садников, закованных в латы. По ним тут же ударили магией и дальнобойным оружием, но их было слишком много. Имчались они слишком быстро, чтобы остановить их ещё на подходе. В первый миг полегло где-то треть, а остальные благополучно достигли наших позиций. "Видимо, не отсидимся мы в тылу", ухмыльнулся я. "Нетерпится испытать новую игрушку", догадалась Варя, видя, как я достаю из пространственного кармана скорб герана. Стоило вооружиться мечом, как я ощутил лёгкое покалывание, что пронеслось от ладони до плеча. Словно оружие ощупывало меня, проверяя, точно ли я его хозяин. Странные чувства. Да, пришла пора посмотреть, что он из себя представляет.